Амаглеба-9 Улица Амаглеба раньше была частью древней Каджорской дороги. Амаглеба в переводе на русский язык означает «вознесение». Изначально улица так и называлась – Вознесенская. Название улицы связано с известным грузинским писателем, историком и общественным деятелем XIX века Платоном Иосилиани, великолепным знатоком истории грузинской церкви и тбилисских древностей. Широко известен труд Платона и Осилиане об истории Тбилиси «Описание древностей города Тифлиса» 1866. Когда его сын заболел, Платон Игнатьевич дал обет построить в конце района Салалаки на Каджорской дороге церковь, если он выздоровеет. Мальчик, к сожалению, умер, но отец обет исполнил и в 1852 году построил деревянную церковь «Вознесение», давшую название улице. Сам Платон Иоселиани умер в 1875 году. В метрической книге Тбилисской Вознесенской церкви от 15 ноября 1875 года указано, что действительный стаски советник Платон Игнатьев сын Иоселиани умер от водянки в возрасте 63 лет. Исповедовал священник Давид Гулабов. Погребение совершил архиепископ-экзарх Грузии Евсевий погребен внутри салалакской Вознесенской церкви. В этой же церкви была погребена княжна Елена Долгорукая, бабушка выдающегося государственного деятеля России, родившегося в Тифлисе, Сергея Витты и его кузины, основательницы теософского общества Елены Блаватской. В 1921 году пришедшие к власти большевики церковь разрушили, а улицу переименовали в честь поэта Иосифа Давитошвили, После провозглашения независимости Грузии на этом же месте была построена новая церковь Вознесения, а улице возвращено историческое название на грузинском языке. В доме 18 по улице Маглеба жил национальный поэт Армении, писатель и общественный деятель Аванес Туманян. В начале XX века большой участок земли на Вознесенской улице принадлежал братьям Каламкаровым, Статскому советнику Василию Артемьевичу Каламкарову и его брату Георгию Артемьевичу Каламкарову. Трехэтажный дом номер 7 по Вознесенской улице, построенный в 1900-х годах, принадлежал Георгию Каламкарову и его детям, известному тифлийскому военному врачу Ивану Каламкарову и инженеру Николаю Каламкарову. Иван Георгиевич Каламкаров окончил медицинский факультет Московского университета, участвовал в русско-японской и Первой мировой войнах, служил младшим ординатором в Тифлийском госпитале. В 1916 году был главным врачом 370-го полевого госпиталя, занимался частной гинекологической практикой и работал в Ольгинском повивальном институте. Его потомки и сейчас живут в доме 7 по улице Амаглеба. В 1890-х годах на углу современных улиц Вознесенской и Даниила Чонкадзе строится трехэтажный флигель, который принадлежал дочери Георгия Каламакарова Марии. Это соседний дом, выходящий фасадом на улицу Чонкадзе. После него начинается дом Анны Мадатовой. В справочной книжке «Деловой и торгово-промышленный Тифлис» 1905 года по адресу Вознесенская, 7, указан «Хунунс». Вероятно, отец, зятя Анны Мадатовой. В соседнем доме 9 в 1901 году проживала Нина Иосифовна Каламакарова, жена Георгия Артемьевича. Она владела домом 5 на Дворцовой улице. Дом сдавался в наем для разных магазинов и контор. При расширении улицы в 1930-е годы был разрушен вместе с другими домами по нечетной стороне Дворцовой. Вероятно, дом 9 по Вознесенской улице принадлежал семье Василия Артемьевича Коломакарова и его детям, дочери Нине и сыновьям Николаю, Степану и Артемию. Вполне возможно, что инженером проекта дома мог быть Николай Коломакаров, но чертеж в архиве не сохранился. Жители дома 7 рассказывают, что планировка некоторых комнат устроена таким образом, что подразумевает проход из седьмого дома в девятый. В кавказском календаре на 1896 год по адресу улица Вознесенская, 9, указана хирургическая лечебница доктора Карпеченко с отделением постоянных кроватей, телефон 273. Прием приходящих больных ежедневно, за совет 1 рубль, бедным бесплатно. В 1899 году хирургическая лечебница по этому адресу уже носила имя доктора Маркозова, Бывшая доктора Карпеченко также было указано в названии. А в Кавказском календаре на 1901 год хирургическая лечебница доктора маркузова с отделением постоянных кроватей указана по улице Вильяминовской дом 2. Прием приходящих больных ежедневно. За совет 50 копеек. Бедным бесплатно. В адресной книжке Герценштейна 1898 года дом 9 по улице Вознесенской не указан. В Кавказском календаре на 1901 год по адресу Угол Гудовича и Вознесенской улиц указан дом Каламкаровой. В Кавказском календаре на 1902 и 1903 годы врач Каламкаров Иван Георгич указан по адресу Вознесенская, 9. В справочно-адресном альбоме Вести Флис 1906 года по адресу улица Вознесенская, 9 указаны инженер Каламкаров Николай Георгич. Начальник первой дистанции Тифлисского отделения Кавказского округа путей сообщения. Помощник стола начальника Каламкаров Николай Васильевич. Управление Тифлисского полицмейстера. Надворный советник Лескевич Лавр Карлович. Прокурорский надзор Тифлисского окружного суда. В Кавказском календаре на 1906 год Каламкаров Николай Васильевич указан по адресу улица Вознесенская 7, а Каламкаров Николай Георгиевич указан по адресу улица Вознесенская, 9. В справочной книге по городу Тифлису 1913 года инженер Каламкаров Николай Георгиевич и Каламкаров Николай Васильевич Управление Тифлисского полицместера указаны по адресу Вознесенская улица, 7. В кавказском календаре на 1917 год по адресу Вознесенская, 9, указана кондитерская или булочная Оставьевой Веры Алексеевны, В одиннадцатом доме пёк хлеб Суладзе Илья Истатьевич. Дом 9 по улице Амаглеба, Вознесение. Один из самых ярких запоминающихся и чистых образцов модерна в районе Салалаки. Довольно крупный четырёхэтажный доходный дом занимает важное положение на изгибе улицы Амаглеба, на месте перекрёстка с Гергетской улицей и проездом Асатиани. Он доминирует над окружающей застройкой и заметно выделяется на фоне окрестностей при взгляде Салалакского хребта. Здание обращает на себя внимание не только размерами и эффектным расположением, но и стилем. В начале XX века подобные доходные дома в изобилии появлялись на улицах крупных восточноевропейских городов. Для Тбилиси же модный стиль «Модерн» был новшеством и применялся не так часто – или же его элементы объединялись с эклектичным декором в духе историзма. Здание занимает участок неправильной формы, следует рельефу местности, а взгляд притягивает разнообразие декора и динамичный экспрессивный образ дома, который словно всплывает в пространство перекрестка. Композиционным центром фасада является скошенный угол, обращенный к проезду Ассатиани, Он акцентирован высоким фигурным атиком с орнаментальной композицией в виде гирлянды, которая напоминает книжную графику эпохи модерна, и круглым окном по центру. На углу расположен вход в парадную, выше следует контрастное сочетание центральных, широких и узких боковых окон. От угла влево и вправо расходятся симметрично решенные плоскости фасада, планкированные по краям рустованными резолитами башнями с шатровыми завершениями. Верхняя часть башен облицована темно-синей, глазурованной керамической плиткой. По центру этих боковых фасадов находятся широкие балконы с решетками простого рисунка. Многие окна сохранили оригинальное мелкое остекление. На первом этаже по улице Ама-Глеба находятся широкие витрины торговых помещений. Здание венчает эффектный разорванный карниз. Часть дома, расположенная по Гергетской улице, решена упрощенно и утилитарно. Здесь же находится арка входа в двухуровневый двор дома. Он решен более традиционно для Тбилиси. Неоштукатуренные кирпичные стены, открытые и застекленные деревянные галереи, входы в подвал, каретники и подсобные помещения. Рассказывает Тинатин Гурчианик. «Считаю, что в Тбилиси очень сложно снимать кино. Потому что всё слишком переполнено и шумно. У нас виноград на балконе помогает от шума, но внизу аптека, и им мешает виноград, лежащий на полу у дверей. Моя сестра Тамуна за год до того, как мы купили здесь квартиру, поставила фотографию этого дома на своей странице в социальной сети и написала, что в этом доме она бы пожила». И что какой у него интересный фасад. Через год мы с мужем начали искать квартиру или участок, чтобы на нём что-то построить. Рассматривали Акракану, муж хотел, чтобы снаружи была бурная городская жизнь. Везде, что мы смотрели, а мы хотели более старые квартиры с большим потолком, везде сидели бабушки, которые не хотели продавать своё жильё а их дети или внуки продавали дом или квартиру. У мужа от этого началась депрессия. Он потом этим бабушкам покупал еду и очень злился на эту ситуацию. И на маклеров, и на этих родственников, которые продавали квартиры. В один день он сказал, «Всё, сегодня среда, значит, в субботу мы покупаем одну из квартир, которые мы смотрели». Тогда моя сестра написала объявление, что мы сейчас ищем квартиру. И вдруг кто-то откликнулся. Как раз в том доме, который она год назад упоминала, сейчас продаётся квартира родственников. Когда мы вошли в квартиру, сначала увидели комнату необычной шестиугольной формы. Было ещё очень много других комнат, моему мужу понравилась энергия, и он сказал, «Эту квартиру мы покупаем». Потом оказалось, что люди, которые здесь жили, Были очень счастливы, что до них в ещё одной части квартиры был музей марионеток. Тот человек, который там жил, работал вместе с Ризо Габриадзе. Они вместе делали кукол. А потом он эмигрировал. То есть раньше в каждой комнате нашей квартиры жили отдельные семьи. Второй этаж тоже был. Лестница на второй этаж у нас осталась. Я хотела её поменять. Даже сделала проект, но не смогла уговорить мужа её убрать. Мы сохранили всё, что можно было сохранить. К тому же мы не имеем права всё это менять. Дом имеет статус памятника. Мы сохранили окна, отреставрировали оконную фурнитуру. В комнатах сохранились вентиляционные отверстия с крышкой. Сохранились печи. Я слышала, что владельцами дома были два или три брата, Кто-то из них строил железную дорогу. Слышала несколько версий, и я не знаю, какая из них верная. И об армянах говорили, и о каком-то владельце-иностранце. Камин в квартире новый, но сделан ещё до нас. Я его только изменила, потому что в нём была асимметрия. Межкомнатные двери мы сделали новые. Раньше были оригинальные, но они были глухие, без витражей сверху. Карнизы мы тоже сделали заново. Мы приехали сюда в конце 2014 года. До этого я жила в Германии. В 2015-м родилась моя дочь. Я родилась в Тбилиси. Мы несколько раз переезжали. Я жила в бабушкином доме, потом мы жили в доме художников. В советское время художники имели право на мастерские. Там было много света. В этой квартире до нас жил бизнесмен. Чтобы отреставрировать печи в своей квартире, он покупал у соседей недостающие плитки. А теперь у них плиток не хватает. Бизнесмен потом построил большой дом и переехал. А эта квартира осталась его сыновьям. Они в ней устраивали вечеринки. Один из них уже женился. «Моя соседка Венера знает, кто жил в нашей квартире раньше». Тут жили минимум пять семей. Потом бизнесмен их расселил и расширился. Я бы никогда не подумала, что можно купить комнаты на двух этажах и потом их объединить. В доме еще есть семья, которая живет внизу, в маленькой квартире. У них душ во дворе и туалет общий где-то в подвале. И еще во дворе была очень интересная стена с иконами. Очень странно выглядела. На эту стену приклеивали иконы а вокруг во дворе играли дети. Наверху живёт еврейская семья. Прабабушка нынешней жительницы была одной из первых жительниц дома, а бабушка родилась здесь. Её звали Раиса. Она была еврейка, и настоящее её имя было Рахиль Исааковна Кацашвили. Рассказывает Мидея Арчвадзе. «Я родилась в этом доме в 1951 году. Папа у меня был лётчик». Он умер в 1995 году. Когда в 1983 хотели угнать самолёт, он как раз был дежурным в аэропорту Тбилиси. Отец всю жизнь отдал авиации. Мама тбилисская еврейка, её звали Рая. Рахиль Исааковна Кацашвили. Все называли её Рая или Раиса. И, видимо, фамилию переделали с еврейской фамилии Кац. А деда Исаака я вообще не видела, потому что в 1937 году его репрессировали. И бабушка Элеонора работала, мучилась и растила своих детей. Мама и папа оба рождены в 1924 году. Папу звали Павел Арчвадзе. Он был русскоязычный, окончил 43 третью школу, по-грузински плохо разговаривал. Бабушка была Махевка из Орджоникидзе. Сейчас это Владикавказ. С той стороны тоже русскоязычные. И папа меня хотел отдать в сорок третью школу, а мама сказала: "Ты сам-то по-грузински почти не умеешь, а дети так вообще перестанут". Я, между прочим, по-русски лучше соображаю, чем по-грузински. У меня сложности с грамматикой. В итоге я училась в сорок второй школе на улице Чайковского. Работала косметологом. Делала переводы, изучала французский язык. Всё, что пробовала в жизни, у меня получалось. Когда-то рисовала. Мама работала на фабрике. По специальности она не смогла работать, потому что в 1955 году я заболела полиомиелитом, который подхватила в Сухуми. И планы жизненные изменились. Мама мучилась, бедная, всю жизнь со мной. Сначала я вообще не ходила. Потом начала еле-еле ходить. И всё время жила здесь. Квартиру в этом доме получил мой дедушка. Он был израчи. Папа детство провёл здесь. Потом была армия. Потом лётная школа. А этот дом построен в начале 1900-х годов. Я точно уже не помню. Это был очень красивый дом. Тут многое изменилось. Помню, что в подъезде наверху на потолке были росписи, какие-то картины природы. Когда я из школы шла, то всегда смотрела на потолок. Мне так нравилось, очень было красиво. А на лестнице по бокам были китайские вазы в нишах. Потом я эти вазы видела у соседей. Дедушку я не застала. Папа сам был маленький, когда дедушка умер. Мне всё рассказывала бабушка. Иногда папа тоже что-то рассказывал. Наша семья поселилась в доме, кажется, раньше советской власти. Мамины родители были тбилисские. Получается, что семья здесь живет больше ста лет. Мой дядя был оперным солистом. Он разошелся здесь с женой, оставил квартиру и переехал жить в Сухуми. Там он женился, у него двое детей. А здесь у меня двоюродный брат Малхас. Эти дети там росли а потом началась эта проклятая война, они стали беженцами и жили у нас. Мы всегда всем помогали и сами всегда нуждались. Помню, что у нас во дворе жили курды, в подвальном помещении тут их столько было, даже не сосчитать. И каждое лето у них то свадьба, то еще что, всю ночь мы не спали. Если бы вы видели курдскую свадьбу, это было что-то. Наверное, их около 30 человек жило, Тут такое было. Шумные они, как цыгане. Помню, что была дворничиха, ха ха Они никуда не уезжали. Потом им начали раздавать квартиры в отдалённых районах Тбилиси. И они разъехались. Очень было шумно и неудобно с ними жить. Я ещё не училась в школе, когда они ушли. Маленькая была. Это было в середине 1950-х. На нашем этаже жила одесситка, тётя Люба Петракова, лаборантка. Хорошая была женщина. Ещё жил врач-рентгенолог. Он первый ушёл, потом жена, а дети потом переехали. Квартиру кто-то купил и теперь сдаёт. У нас всегда здесь какие-то туристы живут. Маргарита Аствацатурова тут жила, преподавала французский язык. Десять лет она прожила в Швейцарии а потом приехала в этот дом. Когда она была маленькой, у неё был туберкулёз костей, и родители её отправили в Швейцарию. И потом тётя Рита уже здесь преподавала французский. Мы тоже с ней занимались. Она обучала нас стихам, очень хороший педагог была. У неё было много учеников. Когда я родилась, Рита уже здесь жила. А ещё 10 лет она провела в тюрьме, потому что её муж был режиссёр. Вернее, брат мужа. И её тоже схватили и куда-то отправили. Десять лет она там вкалывала. А ствац, говорят по-армянски, это бог. На нашем этаже жили мы и ещё шесть или семь семей. Жил тут один Миша Лабанов, белогвардеец. Помню, когда мы были маленькие, он нам рассказывал, как он солдат штыком убивал. Такие страшные вещи рассказывал выпендривался перед детьми. И пьяница был, и вор, ужасный человек. Ещё тут жила Нина Абазова. Она жила с матерью, тоже на нашем этаже. У неё где-то был частный дом, и квартиранты сюда приходили платить. Помню, что у неё был специальный журнал, который она заполняла. Работала бухгалтером в КГБ. Еврейские обычаи в нашей семье не соблюдались, праздники справляли. Я атеистка вообще-то. На Пасху яйца красили, готовили куличи. Рассказывает Марина Монаселидзе. Я здесь живу с 1963 года. Раньше мы жили на площади Свободы, а потом поменялись и перешли сюда. Бабушка и мама наверху родились, не здесь. В квартире от бабушки осталось приданое: шкаф, ковер. Мой папа был военным, майор в отставке перенёс всю блокаду в Ленинграде. Он окончил два института, по профессии был агрономом и юристом. Мама была главным бухгалтером-ревизором, работала в банке на Руставели. А я – педагог музыки. Я родилась здесь, в Тбилиси. Папа родился в Кавтисхеве. Это деревня в Картли, около Гори. Их было семеро детей, четыре брата и три сестры. Бабушка, конечно, образование им дать не могла. Самообразование какое-то они получили. Один мой дядя в Телаве преподавал математику. Был известным математиком. В институте преподавал и в школе. Одна из сестер окончила медицинский, а папа поехал куда-то из деревни, я даже не знаю куда. Он Суворовское училище окончил. Выучил русский язык. Папу звали Шота как Руставели. Потом он окончил сельскохозяйственный институт, юридический. После войны был майором в отставке. Потом его отправили в Телави работать прокурором. Когда отец был в Ленинграде, то получил там осколки в шейный отдел. Проработал год в Телави, потом ему нужно было срочно делать операцию, и он оттуда вернулся сюда, в Тбилиси. Папу звали Шотама Населидзе, он 1920 года рождения. Наша фамилия старинная, мы картлийцы. Картли – душа Грузии. Как отец оказался в Ленинграде в блокаду, я не знаю. Видимо, послали туда. У отца был один хороший друг, поляк. Когда отцу дали месяц отпуска, он приехал сюда. А этот поляк ухаживал за моей матерью. И когда папа приехал, то его друг ему письмо дал. «Передай», — говорит, — моей девушке. А мама жила там, наверху. Мать у меня была красавица. И отец увидел её. Хорошо, письмо передал. Куда бы он её отпустил? Мою маму звали Анна Иноземцева. Она здесь родилась, в Тбилиси. Бабушка с дедушкой с маминой стороны тоже здешние. А вот откуда их предки приехали, не знаю. Они русские. Мама взяла фамилию отца. Вообще говорят, что если женщина выходит замуж, то счастье больше, когда берет фамилию мужа. У отца было много орденов, даже у мамы были ордена. Мама во время войны была радисткой по званию лейтенант. Родители всё время работали, нас практически не видели, воспитывали нас гувернантки. Ещё папа хорошо знал немецкий, и его на пять лет посылали в Германию. А он отказался, из-за своей деревни. Кажется, это был 1951 год, как раз я должна была родиться. И отец мой в Германию из-за своей деревни не поехал. Мама чуть с ума не сошла. На пять лет должны были поехать. Вместо отца уехал его друг. А когда его друг потом приехал, то привёз чемодан немецких ёлочных игрушек. Что за красота была вайме! Я родилась в 1952 -м. Меня зовут Марина Шатаевна Моноселидзе, а мой брат — Ревас Шатаевич Моноселидзе в 1950 -м. Брат живёт в Москве. Там его дети, внуки. Брат здесь родился. И одна его дочь тоже здесь родилась. Брат уехал при Шеварнадзе. Раньше мы жили у площади Свободы на Руставели. Дом один. Там у нас была комната 24 квадратных метра. И нас было пять человек. Мама, папа, я, брат и дедушка. Мамин папа, Фёдор иноземцев. Потом папа искал квартиру. А мама из Салалаки не хотела никуда уезжать. И у папы был один сотрудник, Попов, который жил с женой в этом доме, а его сестра жила рядом с нами на Руставели. И они как-то поменялись. Когда мы сюда перешли, у нас был общий коридор до самого конца. Там, где Тинико сейчас живет, там жили наши соседи. У нас были общий коридор, кухня, ванная, туалет. Мы здесь жили, как на проходном дворе. Со двора наш дом – Гергети 12, а с подъезда – Вознесенская, а Маглеба – 9. Вот, например, я и Марина из седьмого номера, мы пользуемся только двором. Когда я окончила учёбу, мне сказали, что два года нужно проработать в районе, и я поехала. Поработала два года, четыре раза в неделю ездила, потом мне надоело и стала ездить два раза в неделю. Это Вахалгори, там больше осетины живут, в сторону Гори, в сторону Цхинвали. И когда были разные мероприятия, мы оттуда всегда ездили в Цхинвал, на разные концерты. По средам у нас были концерты. И бывало, что кто-то из учеников русский не понимает, а кто-то грузинский. И я то на том языке объясняла, то на другом. Я 20 лет проработала в Ахалгоре и 15 лет в Голдане, в 26-й музыкальной школе. Получается, у меня стаж 35 лет. Преподавала игру на фортепиано. В квартире Тины Гурчиани раньше жили армяне Арутюновы. Он был директором ресторана. У них была машина «Победа», потом они уехали в Москву. Их квартиру купил зять Венеры. Внизу жила Хана, еврейка. Муж у неё был армянин. Там, около синагоги, где Майдан, раньше жило много грузинских евреев. Курды жили внизу. Мы детьми все вместе играли. И там, где гаражи сейчас, в углу двора, жила Марго. И её окна постоянно разбивали. Церковь Вознесенскую заново построили. А ещё я помню пожарное депо. Но я больше хожу в Троицу. На колхозный рынок, когда спускаетесь, там маленькая церковь. Меня бабушка туда всегда водила. Она там крестила и меня, и брата моего. Обожаю эту церковь. Есть Большая Троица на горе, в Авлобаре. А тут маленькая. В Сионе я ходила на Пасху, а так я вечно бегала в Троицу. Помню, как у нас на Руставели делали хачапури, и вода лагидзе была. У нас заканчивались лекции в консерватории, и мы проходили по Руставели, заходили, выпивали лагидзе, ели хачапури по 40 копеек и не могли доесть, столько сыра было. Вайме а внизу делали аджарские хачапури. А что за хинкали делали? Куда я отсюда уеду? Я хочу жить в Тбилиси. Не могу без Тбилиси. Рассказывает Венера Кадагишвили. Моя соседка Марина для меня – невестка в этом доме. Этот дом построили приблизительно в конце XIX века. Здесь жили два брата, Этот дом был одного брата, другой жил в седьмом доме рядом. Я тоже невестка здесь, приехала к мужу в 1961 году. А отец мужа моего приехал сюда раньше советского времени. Потом у них квартиру забрали и всем пораздавали по одной комнате. Тут очень много жило людей, очень много. Мой муж Георгий Георгиевич Кадагишвили. Его отца тоже звали Георгий. И здесь живёт мой сын, Ираклий Кадагишвили. Когда я была невестка, мы все жили по комнатам. И сейчас я тоже не занимаю всю квартиру целиком. Ещё живёт моя соседка Арменка. Сейчас у нас в доме живёт 19 семей. Раньше было больше. Когда я сюда приехала, подъезд был уже не такой, как рассказывали. У нас были очень красивые камины в квартире, но их убрали. Была одна комната, места было мало, и мы каминами не пользовались. А сейчас я бы не убрала. Белая была печь, помню. И если в одной комнате топили, то и другая согревалась. Сейчас у меня четыре комнаты. В квартире Тины Горчани жил мой зять, дочкин муж. Они построили себе дом и переехали. А раньше там жили армяне. В этом доме мало что изменилось с тех пор, как я пришла сюда. Рассказывает Марина Бурджанадзе. «Я живу здесь 43 года. Как вышла замуж? Мой муж год назад неожиданно скончался. Здесь жила семья моего мужа Туманишвили. Они давно тут жили. Свекровь родилась и жила в этом доме. Её имя Марлена Хундиашвили, а отец мужа Иосиф Туманишвили. Она не перешла на фамилию мужа, как и я не перешла. Оставили свои фамилии. Мой отец, Эмир Бурджанадзе, нарисовал герб Тбилиси. Он жил на Вере, на улице Казбеги. После его смерти у меня остались рисунки с разными вариантами герба города. Я их храню.